Глава 3. Дом Мамерция Эмилия капитана располагался в престижном квартале на холме авентин откуда открывался восхитительный вид на большой цирк. Когда я поднимался на холм, в нос мне ударил запах ладана, долетевший из находившегося неподалеку храма Цереры. Глянув вниз, в долину, я невольно остановил взгляд на великолепном новом доме Лукулла, В прошлый раз, когда я поднимался на авентин дом еще стоял в лесах, но в городе уже никто не сомневался, что он станет одним из самых прекрасных и величественных зданий Рима. Построить столь грандиозный дом Лукулу позволила щедрая военная добыча, захваченная в Понте и Азии. Он не был так богат, как Крас, но, в отличие от последнего, стремившегося использовать деньги для приумножения своего состояния, Лукул потакал своей страсти к роскоши. Гости уже собрались в триклинии и, войдя, я сразу возлег на трапезное ложе. Гермес снял с меня сандалии, и, готовый к услугам, замер около моего ложа. Я приказал ему не раскрывать рта и внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг. Как ни странно, он повиновался... Согласно обычаю, капитан пригласил на обед весьма разношерстное общество. Впрочем, количество выдающихся граждан было несколько чрезмерным, и это давало основание предположить, что в следующем году он намерен осуществить свои политические амбиции. Самое почетное место занимал Марк Пупи Пизон, фруги Калпурниан, избранный в этом году одним из консулов. Как и его коллега Мессал и Нигер, он был всего лишь политическим временщиком не имеющим особого влияния. Подобно многим напыщенным ничтожествам, он требовал, чтобы его величали всеми полученными при рождении именами, не удовлетворяясь каким-нибудь одним из них. Люди, уверенные в собственном величии, предпочитают, чтобы их называли одним-единственным именем, так как не сомневаются, что спутать их с кем-либо невозможно. Так у нас есть Александр, Марий, Сулла, Помпей, Крас... И не будем забывать цезарь. Остерегайтесь людей, которые носят одно имя. На хозяйском ложе возлежал также понтифик Квинт Лутатий Катул. Катул по праву считался одним из величайших граждан современности, но звезда его, подобно звездам гортала и Лукулла, начала клониться к закату, ибо ныне власть прибирали к рукам чистолюбивые военачальники. Между Катулом и Пизоном возлежал сам хозяин, капитан. Напротив меня расположился Луций Афраний, которого, как и капитана, можно было отнести к разряду людей, которые, несмотря на знатное происхождение, остаются в политике незначительными игроками. Несколько лет назад, впрочем, он занимал должность притора. Кем были соседи Афрания, справа и слева, ныне не ускользнуло из моей памяти, следовательно, они не представляли для меня интереса. Моими соседями по трапезному ложу, напротив, оказались весьма любопытные личности. Справа от меня, рядом с головным ложем, возлежал поэт Катул, который, в отличие от великого Катула, писал свое имя с двумя «Л». Последние несколько лет он шатался по домам состоятельных римлян, напрашиваясь на званные обеды, а в свободное время писал стихи. Знатоки литературы уверяли, что стихи эти вовсе не дурны — В большинстве своем сочинения Катула были посвящены некой загадочной и чрезвычайно жестокосердной особе по имени Лесбия. Согласно общему мнению, под этим именем скрывалась Клодия, известная не только своей жестокостью, но и любовью к поэзии. Катул жил в доме Целлера, но я отнюдь не был уверен, что между ним и Клодией существовала любовная связь. Будь это так, он вряд ли остался бы в живых. Моим соседом слева, к немалому моему удивлению, оказался никто иной, как юный Апий Клавдия Нерон. «Сегодня мы встретились с тобой уже дважды, молодой Нерон», — заметил я. «Если верить во всю эту восточную астрологическую чепуху, можно предположить, что наши звезды приблизились друг к другу». «Звезды тут совершенно ни при чем, Дэций», — ответил капитан. «Я пригласил Клодия». Но он, узнав, что на обеде будешь ты, прислал вместо себя юного Аппия лавдия Все собравшиеся громко расхохотались, а лицо Нерона стало таким же багровым, как лицо сулы время считается весьма остроумным потешаться над робкими юнцами, слабоумными и увечными. В сердце моем шевельнулась жалость к молодому человеку. — Никто не хотел оскорбить тебя, Нерон, — изрек я. Все мы не властны сами выбирать себе родственников. Среди моих немало таких, с кем я предпочел бы не иметь ничего общего. — Ты имеешь в виду Непоса? — вставил Афраний. Мой двоюродный брат Мэттелл Непос, в отличие от прочих представителей нашего семейства, был ярым сторонником Помпея. В позапрошлом году Непос был избран трибуном, но стяжал на этом поприще лишь печальную славу. При поддержке Цезаря он пытался вернуть Помпея из Азии, дабы тот вступил в борьбу с катилиной и даже настаивал на заочном избрании Помпея консулом. Сенат решительно воспротивился подобному намерению и в результате Непос лишился своей должности. Он бежал из Рима к Помпею, преследуемый целой когортой патрициев. Что касается Цезаря, который в любых обстоятельствах умел выходить сухим из воды, он помирился с Сенатом и сохранил за собой должность притора. Обведя глазами возлежавших за столом, я отметил про себя, что среди них, как это неудивительно, нет друзей Цезаря, который славился умением находить себе друзей и сторонников повсюду. Катул ненавидел его, так как Цезарь в свое время попытался отнять у него государственные субсидии на восстановление храма Юпитера Капитолийского и передать эти деньги Помпею. Катул-поэт наверняка подозревал, что Цезарь был одним из любовников Клодии. Среди знатных римлянок почти не осталось таких, кого Цезарь не удостоил бы своим особым вниманием. Афаний принадлежал к партии аристократов, следовательно, являлся политическим противником Цезаря. То же самое можно было сказать и прописано. Да, весьма странно оказаться на обеде, где нет ни единого сторонника Цезаря вертелось у меня в голове, но, скорее всего, так вышло без всякого умысла со стороны хозяина. После того, как подали первую перемену, разговор обратился к вопросу, который в ту пору занимал время все умы, грядущему триумфу Помпея. На следующий день этот вопрос вновь должен был обсуждаться на собрании Сената. — Это первое собрание сената, в котором ты примешь участие, верно, Деций? — спросил капитан. — Верно, — кивнул я. — Какую же тему ты избрал для своей первой речи? — осведомился понтифик Катул. Согласно обычаю, новоиспеченный сенатор, прежде чем занять свое место в Курии, должен был произнести речь. Некоторым удавалось произвести настоящий фурор, хотя в большинстве своем подобные речи звучали как жалкий лепет. «Мне категорически приказано воздержаться от речей до тех пор, пока я не сумею завоевать почет и уважение в должности сенатора», — ответил я. «Боюсь только, если я буду хранить молчание, этого не произойдет никогда». «И все же тот, кто хранит молчание, всегда остается в выигрыше», — усмехнулся капитан. «Когда я произнес свою первую речь, консулами были Декула и Делабелла». Помню, как сейчас я возносил хвалы реформам Суллы, который отнял суды у всадников и вернул их Сенату. Казалось бы, тема самая, что ни на есть, безопасная. Сулла ведь был в это время диктатором. Но когда я вышел из Курии, меня окружила целая шайка разгневанных всадников. Я бежал от них по улицам Рима, как заяц от своры собак, до тех пор, пока не ворвался в свой дом и не запер ворота на все запоры но да только это мне не помогло, потому что мерзавцы подпалили мой дом. Я перелез через заднюю стену, удрал в капую и отсиживался там, до тех пор, пока буря не улеглась. Трудно было представить, что капитан рассказывает о себе. Но, впрочем, эти события происходили задолго до того, как он превратился в бочонок с салом. «Да, в те времена жить было куда интереснее, чем сейчас», — ностальгически протянул великий Катулл. За этой фразой последовало несколько рассказов о политических убийствах, изгнаниях и опалах давно минувших дней. Вино лилось рекой и развязывало языки. — Скажи, консул, какая участь ожидает Антония Гибриду? — вопросил Афрани. Гибрида был проконсулом в Македонии, где претерпел несколько сокрушительных поражений. После того, как он вернется в Рим... «Я буду настаивать на возбуждении судебного дела», — ответил Калпурнян. «Как ни странно, дрессированные трибуны Помпея не заявляют во всеуслышание, что войска-гибриды необходимо передать их патрону», — заметил Катул. «Просто момент для этого неподходящий», — вставил я. «Помпей предпочитает принимать войска в тот момент, когда все решающие битвы выиграны, и исход войны очевиден. Только тогда он потребует, чтобы командование было передано ему. Именно так он поступил в Испании, Азии и Африке. В ситуации, когда армии Рима терпит поражение за поражением, он предпочитает держаться в стороне. — А я считаю Помпея великим человеком, — заявил Катул-поэт. — Поэты всегда попадают под обаяние авантюристов, изображающих из себя богов, — процедил Афраний. При этом даже самые прославленные полководцы остаются всего лишь людьми. Что касается Помпея, я знал и куда более достойных римских мужей, чем он. «Думаю, Муцея придерживается иного мнения», — бросил капитан. Теперь настал чередка Тулла залиться багровым румянцем. То был весьма откровенный намек на его увлечение к лодии. Все в городе знали, что Помпей развелся со своей женой Муцеей, из-за того, что она была любовницей Цезаря. Впрочем, это обстоятельство не помешало Помпею и Цезарю оставаться союзниками. Ну, такие мелочи, как супружеская измена, представляются ничтожными, когда речь идет о большой политике. «Полагаю, все вы просто завидуете славе Помпея», — не без язвительности изрек поэт. «Заслужена слава Помпея или нет?» «Его триумф наверняка станет зрелищем, которого Рим еще не видел», — произнес Калпурниан. «Мне довелось посетить его лагерь, и я видел там около сотни громадных слонов, на удивление смирных и послушных. Представьте, погонщики заставляют их проделывать самые удивительные трюки. Можно не сомневаться, подобная процессия вызовет в городе изумление, что до военных трофеев, то их столько» что их охраняет целый легион. Последняя фраза привлекла мое внимание. Я думал, вернувшись в Италию, Помпей распустил свое войско, — заметил я. Помпей ходатайствовал оставить ему войско до триумфа, — пояснил Калпурниан. Если сенат даст разрешение, солдаты Помпея в течение нескольких дней будут праздновать триумф своего военачальника. — Я слышал, сразу три триумфа будут праздноваться одновременно, — подал голос юный Нейрон. — Разгром пиратов, победоносное завершение войны в Африке и победа в Азии. Вошедший в зал раб прошептал что-то на ухо капитану, и наш хозяин встал со своего ложа. — Я должен выйти в Атрии и поговорить с посетителем, — обратился он к нам. — Прошу вас, продолжайте без меня. Через несколько минут я вернусь. Он вышел, а рабы подали нам блюдо со сладким печеньем. «Понтифик», — уважительно произнес юный Нерон, — «сегодня все только и говорят о ритуале в честь доброй богини, который будет справляться нынешней ночью. Признаюсь откровенно, я немного сбит с толку. Прежде всего, кто такая добрая богиня?» «Неужели все действительно только и говорят об этом несчастном обряде?» — подумал я. Наверняка под всеми мальчишка имел в виду Клодия. Все повернулись к Катулу, дабы услышать его ответ. «Ты задал нелегкий вопрос», — вздохнул тот. «Предполагается, что мы, пантифики должны знать все о римских религиозных обрядах. Но добрая богиня остается загадкой даже для нас. Некоторые отождествляют ее с древней богиней Церерой» которую греки называли Деметрой. Другие считают, культ этой богини пришел к нам из Азии. — Но мы, римляне, никогда не поддерживаем чужеземных культов, — возразил Афрани. — Я же сказал, вопрос нелегкий, — продолжал Кату. Коллегия понтификов всегда относилась к этому ритуалу с предубеждением. ну так как мужчинам запрещено о нем расспрашивать, а женщины обязаны хранить молчание, — Мы не знаем даже, пришел ли он из других стран или зародился здесь в древние времена. В разгаре этой ученой беседы Гермес наклонился, чтобы наполнить мой кубок. При этом он успел прошептать мне на ухо «Не ешь печенье». Я имел немалый опыт по части конспирации, поэтому, получив предостережение, даже бровью не повел. «А где в этом году состоится ритуал?» — спросил один из гостей, возлежавших рядом с Афранием. «В доме Цезаря», — ответил я. Нынешним утром он сам сообщил мне об этом. Тут мне на ум пришло одно соображение. Мне всегда казалось, что этот ритуал должна совершать супруга консула или супруга верховного притора. Разве это не так? Тут все очень запутанно, — пожал плечами Калпурнян. «Дело в том, что я вдовец, а мой коллега Амисал и Нигер только что развелся со своей супругой». В прошлом году Цезарь был притором, а ныне, будучи верховным понтификом, добровольно предложил для совершения ритуала свою резиденцию. Все это связано с изрядными неудобствами. Ведь из дома необходимо удалить всех, кто мужского пола, включая рабов и животных. Приходится убирать даже картины, статуи и мозаики, изображающие особи мужского пола, добавил катул пантифик Кстати, а на ком сейчас жена Цезарь? — поинтересовался я. — Если мне не изменяет память, Корнелия умерла несколько лет назад. — Сейчас его супруга Помпея, — ответил Афраний. — По слухам, он с ней не очень счастлив. — Скорее она не очень счастлива с ним, — усмехнулся Катул-поэт. — Помпея? — переспросил я. — Насколько я понимаю, она приходится Помпею дочерью? — Из дальних комнат... До нас долетели голоса, возбужденно о чем-то спорившие. В больших домах подобное случается нередко. Калпурниан покачал головой, нет, она приходится дочерью Квинту Помпею Руфу, чей отец был консулом при Сулле в тот самый год, когда Сулла привел свою армию в Рим и отправил в ссылку всю семью Мариев. Ее мать, дайте припомнить, да, ее мать тоже звали Корнелия, и она была дочерью Суллы. Приходится только удивляться, что, несмотря на бесконечную череду заключаемых по политическим соображениям браков и разводов и архаичной, унаследованной от наших незамысловатых предков обычай давать имена, мы, римляне, до сих пор ухитряемся следить за родословными не только собственной семьи, но и всех прочих знатных семей. Старые занудные педанты вроде Калпурниана — Считают осведомленность в подобных вещах предметом своей особой гордости. Кстати, и они нередко ошибаются, но всегда говорят с таким уверенным видом, словно являются непревзойденными знатоками по части генеалогии. Пронзительный крик, долетевший из передней части дома, привлек всеобщее внимание. Мы оставили свои ложи и повскакивали на ноги. Ясно было, что это необычная домашняя перепалка». Все бросились на крик, а я, чуть отстав, схватил Гермеса за плечо. «Что там не так с печеньем?» — шепотом спросил я. «Оно отравлено», — также шепотом ответил Гермес. «Глупости. У Мамерция Капитона нет никаких причин меня убивать». «Он тут ни при чем», — ответил Гермес. «Убить тебя хотел тот маленький патрицианский паршивец, что лежал рядом с тобой». Он стал расспрашивать старого понтифика про всю эту конетель, связанную с доброй богиней. А когда ты повернулся к старику, быстренько побрызгал ядом на печенье, лежавшее перед тобой. Гермес наклонился, схватил печенье с тарелки Нерона и отправил его себе в рот. — Гермес! — ну, свою-то жратву он не брызгал ядом. — А я проголодался, стой здесь и любуюсь, как ты и твои друзья набиваете животы. Я взял салфетку, осторожно, стараясь не прикасаться к печенью голыми руками, завернул его в салфетку и спрятал сверток под тунику. — Идем. — повернулся я к Гермесу. — Посмотрим, что там произошло. Все мои сотрапезники вместе с перепуганными рабами уже собрались в Атрия. На полу, выложенном разноцветными плитками, лежало грузное тело. То был мамерцы Эмилий Капитан, мертвый как Гектор. Апий Клавдий Нерон замер над трупом. Лицо его было белым, словно мел, а глаза едва не выскакивали из орбит. Все прочие, видевшие убитого Патриция далеко не в первый раз в жизни, казались куда более спокойными. Мысленно я умилился чувствительности юного Нерона, особенно трогательной, если учесть, что несколько минут назад он пытался убить меня. — Что случилось? — спросил я. — хотя в этом не было никакой необходимости. — Как ты, наверное, уже догадался, наш хозяин не сможет составить нам компанию за послеобеденной чашей вина, — процедил Катул. Разговор с посетителем, оторвавшим его от обеда, оказался последним в его жизни. — У него были враги? — спросил один из гостей, тот, что возлежал за столом Афрания. — По крайней мере, один был точно, — пожал плечами Катул. — Что за праздный вопрос? «Какой влиятельный римлянин испытывает недостаток во врагах!» «Как все это скучно!» — вздохнул Катул-поэт. «В поэмах и драмах убийства всегда изображаются такими ужасными, что кровь стынет в жилах. А здесь все произошло так безвкусно!» толпрунян повернулся к дворецкому капитана. «Позови моих рабов». «Сейчас позову, консул». Дворецкий поспешно вышел. Я огляделся по сторонам в поисках того раба, который вызвал Капитана из-за стола. В просторном Атрии собралось множество народа, однако я нашел его взглядом и сделал ему знак подойти. — Что за посетитель пожелал увидеть твоего господина? — спросил я. — Я знаю лишь, что на нем был темный плащ. Голову он прикрывал полой плаща, так что я не разглядел его лица. Говорил он приглушенным голосом. «Все это не показалось тебе странным?» «Не мое дело судить о тех, кто приходит к хозяину. Он сказал, что хозяин его ждет. В последнее время к господину часто приходили подобные посетители?» «Не знаю. Я и этого-то увидел случайно, потому что нынешним вечером работал в Атрии. Привратник знает о посетителях больше моего». В Атрии вошла свита консула. Согласно обычаю, все гости должны были отсылать своих рабов, за исключением личного слуги в дальние помещения дома. Калпурняна сопровождала не менее дюжина рабов, и все они старательно делали вид, что в ожидании своего господина не брали в рот ни капли вина. Калпурнян подозвал к себе мальчика, на котором был костюм посыльного, особая шляпа, туника и пояс, к которому тонкими цепями были прикреплены стиль и табличка для письма. Мальчик держал табличку перед консулом, пока тот писал что-то на ее вощеной поверхности. «Отнеси это в дом городского притора в Акония Назона», — распорядился Калпурниан, закончив писать. «Сейчас он вряд ли дома. Но ты непременно дождись его и убедись, что он прочел мое послание. Ждать ответа не нужно. Я поговорю с ним завтра в Курии». Посыльный убежал прочь, а консул обратился к нам. Полагаю, городской притор назначит особого уполномоченного для проведения расследования. Я вновь обратился к стоявшему рядом рабу капитана. Ты или кто другой присутствовал при разговоре хозяина с этим человеком? Хозяин приказал мне выйти вон. Приказал, чтобы никто не входил в Атри, так как ему нужно поговорить с этим человеком наедине. В этот момент в Атри ворвался посыльный» привратник мертв выдохнул он и тут же умчался выполнять поручение значит свидетелей практически не осталось пробормотал я госпожа сейчас в писенме в загородном доме сообщил дворецкий я пошлю гонца чтобы известить ее о случившемся и начну приготовление к похоронам со всех концов дома уже доносились рыдания и горестные стоны В подобных случаях рабы выражают свое горе с явной чрезмерностью. «Есть у него сыновья?» — осведомился Катул. «Нет, только две дочери, обе замужем, к ним я тоже пошлю гонцов». «Нам больше здесь нечего делать», — изрек Калпурнян. «Желаю вам всем спокойного вечера». Мои недавние сотрапезники послали за своими рабами. «Подобное поведение может показаться легкомысленным». Но вспомните, что в те времена времени не было еще должностных лиц, в обязанности которых входило бы расследование преступлений. Порой для расследования убийства назначался особый уполномоченный, порой какой-нибудь чистолюбивый молодой политик брал на себя труд вникнуть в обстоятельства преступления и предъявить обвинение убийце. Но, как правило, убийцы занимали высокое общественное положение, и, преследуя их, легко было навлечь на себя серьезные неприятности. Я наблюдал, как Нерон собирает своих рабов. Он привел сабы четверых. Клавдии были одной из самых богатых семей в Риме. Я был значительно старше Нерона годами и выше его по положению, однако я мог позволить себе одного единственного сопровождающего Гермеса, да и тот был жалким сопляком. Подозвав к себе упомянутого юнца, я шепнул, «Следуй за этим маленьким негодяем». — И узнай, куда он сейчас пойдет. Завтра сообщишь мне. — Это все? — спросил он, приняв возмущенный вид. — Что ты хочешь этим сказать? — «Да Я только что спас тебе жизнь. Неужели подобный поступок не заслуживает награды? — Это ты утверждаешь, что спас меня. А я пока склоняюсь к мысли, что ты оговорил ни в чем не повинного молодого человека. Иди за ним. И не трать время зря. — Если выяснится, что ты действительно меня спас, у тебя не будет причин укорять меня в неблагодарности. По правде говоря, у меня не было ни малейших сомнений в том, что Гермес сказал правду. Нерон был связан с Клодием, а значит, виновен. Но мне не хотелось, чтобы Гермес слишком много о себе воображал. Если такому наглому рабу слишком много позволить, он моментально сядет тебе на голову. Лужа крови, в которой лежал труп, быстро расползалась, но только с одной стороны. Подойдя с той стороны, где крови было меньше, я нагнулся, чтобы лучше рассмотреть рану. Убийца перерезал капитану горло, но, насколько я мог разглядеть, рана была на удивление мала и напоминала укол кинжалом. Приглядевшись лучше, я заметил меж бровей убитого темную отметину, словно он получил удар дубиной. Большинство опытных убийц ограничивается одним смертельным ударом, а этот, как видно, был не слишком уверен в своем мастерстве. Когда я отошел от трупа, подошвы моих сандалий, касаясь каменных плит пола, издавали отвратительный хлюпающий звук. Все-таки мне не удалось уберечь подошвы от крови. — Да, кто никогда не будет коллегой Целлера, так это он, — пробормотал я себе под нос. — О чем ты? — спросил Афраний. Все прочие уже разошлись, а он задержался, так как распекал своего факельщика, который так напился, что не мог зажечь факел. — О политике, о чем же еще? — Мой родственник, Мэттл Целлер, намерен в следующем году стать консулом, а я должен был выяснить, согласен ли капитан заключить с ним союз. Ответил я, так как не видел больше причин держать все эти обстоятельства в тайне. А Франьев скинул бровь в союз. Ну что ж, капитан вышел из игры. Знаешь, я полагаю, что в триклинии все еще стоит чаша, наполненная вином. Почему бы нам не пройти туда и побеседовать спокойно, пока мой мальчишка не протрезвеет? Не обращая внимания на горестные вопли и стоны, заполнявшие дом, мы вернулись в треклинии.